Страница 19. Только в таких условиях возможно наиболее полное развитие потенций, заложенных в человеческой природе. Всемирную историю, на первый взгляд являющую собой беспорядочный агрегат человеческих деяний, Кант считает возможным, кавычки открываются, представить как систему, кавычки закрываются, смотри Примечание. Примечание. Кант, том шестой, страница двадцать первая. Одновременно в истории можно видеть только роман. Шеллинг, усвоивший этот двойственный взгляд на историю, рассматривал ее и как откровение абсолюта, и как некий театр. Кавычки открываются. История представляется нам таким лицедейством, сценическим действием. В котором каждый участник совершенно свободно и по своему усмотрению ведет свою роль. Кавычки закрываются. Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. Москва, 1936 год. Страница 354. Конец примечания. Он называет составные части этой развивающейся системы, будущей ступени восхождения к истине гегелевского объективного духа, древняя Греция Рим, германские народы, и указывает путеводную нить, критерий прогресса, закономерный ход улучшения государственного устройства. А что касается движущих сил истории – то кроме упомянутого в статье «Необщительного общения», он назовет вскоре еще один важный фактор – труд. В черновиках Канта есть любопытный фрагмент, озаглавленный «Характер человеческого рода». Философ ставит вопросы и отвечает на них. Кавычки открываются. Каково природное назначение человека? Высшая культура. Какое состояние делает это возможным? Гражданское общество. Какие рычаги? Необщительность и соперничество. Труд. В кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Гезламент Шрифтон, том 15, страница 885. Конец примечания. Статья статье «Предполагаемое начало человеческой истории» Кант указывает на труд и затем на разделение труда, как на исходный пункт развития общества. Историческим источником служит ему Библия, которую он интерпретирует с легким оттенком иронии. Каждое свое положение он подкрепляет ссылкой на соответствующее место в Писании, полагая у своего читателя безукоризненное знание этого текста. Речь идет о детях Адама. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец Кант видит в этом переход от дикой охотничьей жизни и собирания плодов ко второму состоянию, то есть к труду, кавычки открываются. Спустя несколько времени Каин принес от плодов дар земли Господу. И Авель также принес от первородных стада своего, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Страница двадцатая. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Кавычки закрываются. «Пастушеская жизнь, — рассуждает Кант, — привольно и дает наиболее верный доход». Земледельческий труд тяжел, зависит от погоды и требует постоянного жилища, земельной собственности и силы, чтобы ее охранять. Кавычки открываются. Земледелец, как будто должен был завидовать пастуху, как пользующемуся большей благосклонностью неба, но в действительности последний, поскольку он оставался в соседстве с земледельцем, стал ему в тягость, потому что пасущийся скот не щадит его растений. Кавычки закрываются. Смотри настоящее издание, страница 53 Затем последовало братоубийство и уход Каина в страну Нот. Иначе по Каину и быть не могло, кавычки открываются. Именно земледелец первый должен был употребить силу против подобных поступков, которые другой не считал недозволенными. И если он не хотел потерять плоды своих долгих усилий, он вынужден был, наконец, удалиться, по возможности, дальше от пастушеских племен. Это разделение знаменует собой третью эпоху. Кавычки закрываются. Смотри настоящее издание, страница 54 то есть разделение труда. Смотри примечание. Примечание. Через сто лет после Канта П. Лафарк также истолковал миф о Каине и Авеле как победу земледелия над пастушеской жизнью. Лафарк, П. Религия и капитал. Москва, 1937 год, страница 120 Кавычки открываются. Первые жизненные потребности, производство которых требует различного образа жизни, могут теперь взаимно обмениваться. Отсюда должна была возникнуть культура и начало искусств. Кавычки закрываются. Смотри настоящее издание, страница 54. Но важнейшим стимулом и одновременно целью развития культуры Служит мораль. Каковы по Канту ее корни? За ответом придется обратиться к трактату «Религия в пределах только разума». Здесь обнаружится удивительно тонкий анализ социально-психологического аспекта проблемы. Кант начинает с размышлений о нравственной природе человека. Одни мудрецы убеждены, что человек безнадежно погряз возле. Иные видят его по природе добрым, а злым – лишь под влиянием обстоятельств. И те, и другие – регористы, категоричные в своих суждениях. Им противостоят индиференисты, которые полагают, что человек по природе своей нейтрален, ни добр, ни зол. И синкретисты, считающие его одновременно и добрым, и злым. Кант в делах морали – регорист но одновременно он диалектик. Он и здесь пытается совместить, более того, столкнуть противоположности. Страница 21. Человек по канту обладает первоначальными задатками добра. Вместе с тем в человеке заключена неизбывная склонность творить зло, которое выглядит как приобретенное будучи, однако, изначально ему присущей. Человек, следовательно, по природе зол. Моральное воспитание состоит в том, чтобы восстановить в правах добрые задатки, дабы они одержали победу в борьбе с человеческой склонностью к злому. Такая победа возможна только как революция в образе мыслей. Кант в свое время сам пережил ее, и считал, что коренное нравственное обновление, своего рода второе рождение, является непременным условием формирования характера, человека и человечества. И еще одно важное условие победы добра, кавычки открываются, высшее нравственное благо не может быть осуществлено исключительно посредством стремления отдельного человека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 В учении о религии абстрактный историзм Канта обретает социальные черты. Кант вводит понятие этической общины. Без нее невозможно преодолеть в плане нравственности естественное состояние, где, согласно Гопсу, идет война всех против всех, где нет не только законов, но и моральных заповедей. Этическая община – это церковь, И определенный тип религии на определенном этапе духовной истории человечества оказывается необходимым инструментом, цементирующим и совершенствующим людское сообщество. Еще в древности появилась просветительская концепция религии «Страх породил богов». Кант принимает этот тезис, лишь уточняя характер страха, рассматривая его – как чувство вины. Переживание вины, своей собственной или чужой, которой ты лишь сопричастен, – основа морали. Спокойная совесть, изобретение дьявола, скажет впоследствии Альберт Швейцер, защитивший диссертацию по религиозной философии Канта. Человек, который всегда прав, погиб для морали. Страница 22-я. Нравственное обновление возможно только как борьба с самим собой. Отыскивая корни религии, Кант вдруг набрел на первоистоке нравственности, обнаружил ее фундамент и встретил знакомого нам конструктора – воображение. Присмотримся к тому, как он работает в данной области. Страх породил богов, а боги установили запреты. Боязнь нарушить табу, страх перед тем, что это уже свершилось, чувство воображаемой вины, рождают идею искупительной жертвы. Смотри, примечание, примечание. Сильнее всего страх действует в воображении. Кавычки открываются. Страх перед страхом, писал Белый о Блоке, есть самый действительный страх, таким страхом, испуганным, Он считает философа Канта. Он все время возвращается к Канту, как «испугавшемуся во веки веков». Кавычки закрываются. Блок А. Собрание сочинений. Москва. 1960 год. Том 1. Страница 623. Стихотворение Блока «Сижу за ширмой» посвящено Канту. Первоначально называлось «Испуганный». Его содержание составляет занимавшая блока антитеза – «морщинистый кантик» или, напротив, «кантище». Там же, 1963 год, том 8, страница 70 Конец примечания. Когда жертвоприношение превращается в самопожертвование, происходит нравственно-религиозная революция. Человек, решившийся на самопожертвование, уподобляет себя Богу. Так возникает образ страдающего Сына Божия, вестник, который одновременно и Бог, и человек. Так, кавычки открываются, из иудейства внезапно, хотя и не без некоторой подготовки, поднялось христианство, кавычки закрываются. Смотри настоящее издание, страница 200. Учитель Евангелия, превозгласил себя посланником неба, объявил старую рабскую веру формулой и обряды чем-то самим по себе ничтожным, а моральную веру единственно душеспасительной. Своей жизнью и своей полной величие смертью он дал пример подлинного богоугодной человечности. Этой смертью добавляет Кант, кавычки открываются, Его публичная история кончается. Приложенная к последней как дополнение более таинственная и совершавшееся только перед глазами близких ему лиц история его воскресения и вознесения на небо не может без ущерба для ее исторического достоинства быть использована религией в пределах только разума. Кавычки закрываются. Смотри настоящее издание, страница 201. Кант видит изначальное, естественное, по сути дела, безрелигиозное состояние людей, затем первый, еще несовершенный тип религии, который он называет богослужебным. Третий этап – вера разума. Страница 23. Богослужебная религия, наиболее распространенный тип религии – рассчитана на снискание благосклонности верховного существа которое можно умилостивить путем почитания сакральными жертвами соблюдением предписаний и обрядов человек стит себя мыслью что бог может сделать его счастливым без того чтобы самому человеку стать лучше нужно только соответствующим образом бога попросить и предпринять кое какие внешние действия по сути дела Речь идет о сделке по принципу «я тебе, ты мне». Священник выступает в роли посредника. В богослужебной религии он жрец, носитель ритуала. Церковь здесь – храм, где ритуал совершается. Религия разума – это чистая вера в добро, в собственные моральные потенции, без примеси какого бы то ни было расчета, без перекладывания ответственности на высшие силы. Это религия доброго образа жизни, которая обязывает к внутреннему совершенствованию. Священник в ней – просто наставник, а церковь – место собраний для поучений. Христианство не сразу сложилось, как религия разума. Кавычки открываются. В свое время чудеса и тайны, откровения были, вероятно, нужны, чтобы утвердить, а затем, несмотря на противодействие сторонников иудаизма, распространить в народе столь чистую религию. Однако после того, как учение о праведной жизни и чистоте помысла в вере достигло в мире достаточного распространения, леса, поддерживающие здания, должны быть сняты, ибо здание стоит уже прочно. Кавычки закрываются. Смотри настоящее издание, страница 538. Бог в религии разума просто моральный закон и любовь с годами кант внял критическим голосам обвинявшим его в черствости, а может быть и сам понял силу аффекта влекущего одного человека к другому, объединяющего людей узами более прочными чем страх и обязанность так или иначе, но чем старше становился кант, тем охотнее он рассуждал о любви любовь и долг две вещи разные чуть ли несовместимые. Таков первоначальный тезис. Долг любить бессмыслица Когда говорят «полюби ближнего своего, как самого себя», то это не значит, что ты должен полюбить человека и посредством этой любви потом делать ему добро. Наоборот, делай своим ближним добро, и это пробудет в тебе человеколюбие. Страница 24. Делать добро другим людям по мере нашей возможности есть долг независимого от того, любим ли мы их или нет. И этот долг останется в силе, даже если мы были вынуждены сделать печальное открытие, что человеческий род недостоин любви. Так говорится на страницах метафизики нравов наиболее поздней этической работы Канта. Антитезис неизбежен. Он появляется на последующих страницах той же работы, один из разделов которой называется «О долге любви к другим людям». Читатель в недоумении. Спасает дело оговорка. Во всяком случае под любовью подразумевается не чувство, а некий общий принцип. Теперь нам остается обнаружить синтез, который бы снимал остроту крайних формулировок. Мы находим его в статье «Конец всего сущего» в рассуждениях о том, как любовь помогает выполнению долга. Кавычки открываются. То, что человек не любит, он делает настолько убого, что подчас так уклоняясь с помощью софистических уловок от веления долга, что вряд ли можно представить себе последнее в качестве мотива действия без одновременного вмешательства первого свободный образ мышления, равнодолеющий как от раболепия, так и от распущенности, вот благодаря чему христианство завоевывает сердца людей, рассудок которых уже просветлен представлениями о законе их долго. Чувство свободы в выборе конечной цели внушает им любовь к моральному закону. Кавычки закрываются. Смотри настоящее издание, страница двести девяносто. Бог есть любовь кто только не повторял эту евангелистскую истину кто только не мудрствовал над ней лукаво бог есть любовь скажет гегель и увидит здесь логико диалектическую проблему любовь это тождество противоположностей, высшая ее форма любовь общины опосредствованная обесценением всякой особенности любовь есть сам бог отзовется Фейербах, но слово «Бог» звучит для него лишь как метафора. Христианство он отвергнет решительным образом. Для Канта христианство – высший этап нравственно-религиозного развития человечества. Все остальное – шаг назад. Страница 25. А откуда взялась любовь? Кант и здесь старается мыслить исторически. Любовь – не дар небес о земли, метаморфоза полового инстинкта, стиснутая рамками запрета, неудовлетворенное до конца низменное животное начало трансформируется в высший элемент культуры. Постойте, вправе перебить читатель, не модернизирует ли автор Канта, не о Фрейде ли ведет он речь? В статье «Предполагаемое начало человеческой истории» Кант рассуждает о социогенезе открываются. «Человек вскоре замечает, что половое возбуждение, покоющееся у животных на приходящем, большей частью периодическом влечении, способно у него принять характер длительный и даже более интенсивный благодаря воображению, которое поддерживает эту эмоцию, умеряя ее, но делая в то же время тем продолжительнее и единообразнее, чем более предмет чувства,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 Кавычки закрывается. Смотри настоящее издание, страница сорок Кант говорит, что это маленькое начало оказалось важнее всех последующих достижений культуры. У преемников Канта не раз возникал спор по поводу бессознательных влечений человека: что первично, страх или запрет? По Канту первично воображение нагоняющая страх и парализующие действия, усиливающие и очищающая страсть. Воображение – главный конструктор самых существенных построений Канта. В антропологии Кант пишет «Воображение – великий художник, более того, волшебник». Философ задал вопрос, что такое человек. Он мог бы ответить «существо», созидающая культуру при помощи удивительной способности, воображения, действующей под контролем рассудка, разума и способности суждения в пределах того материала, который поставляет созерцание. Страница 26. Третья. Идея культуры. Наиболее обширная И благодатное поле для деятельности продуктивного воображения – сфера способности суждения. Здесь материал, который ему даёт действительная природа, воображение перерабатывает, кавычки открываются, в нечто совершенно другое, а именно в то, что превосходит природу, кавычки закрываются, смотри, примечание, в культуру, примечание, Кант – Том 5, страницы с 330 по 331. Конец примечание. Культуру Кант отличает от цивилизации, и этим вносит ясность в проблему, сложность которой не заметили его предшественники. Под культурой понимали все, содеянное человеком, в противовес природе, натуре. Так ставил вопрос Гердер создавший грандиозный очерк теории культурного развития общества, идеи к философии истории человечества. Между тем было ясно, что человек многое делает из рук он плохо, не превосходит природу, а уступает ей. Впоследствии возникнут социологические теории культуры, которые приравняют ее к идеальному функционированию системы, к профессиональному умению. В такой постановке вопроса есть тоже слабое место. Вполне профессионально можно, например, убивать людей. Кант поэтому ставит вопрос строже. Культурой он называет только то, что служит благу человека, систему, используя современную терминологию, гуманистических ценностей. Смотри примечание. Примечание. Разумеется, у Канта можно встретить термин «культура» и в предельно широком значении, например, в следующем черновом отрывке. Три парадокса Руссо. Первое. О вреде культуры благодаря наукам. Второе. О вреде гражданской конституции, неравенства. Третье. О вреде искусственных методов морализирования, воспитания. Конец примечания. Культуру умения Кант противопоставляет культуре воспитания. Внешний технический тип культуры он называет цивилизацией. Кант видит бурное развитие цивилизации и тревожно отмечает ее отрыв от культуры. Последнее тоже идет вперед, но гораздо медленнее. Та диспропорция является причиной многих бед человека. Культура противостоит натуре но есть между ними глубинная черта сходства – органическое строение. Вторая природа, как и первая, не просто существует, она живет. Взгляните на произведение искусства. Страница 27. В свое время Рубине, увлеченный идеей живого организма как особой системы, иронизировал. Произведения искусства не растут. Их создают по частям. Каждая часть уже готова, когда ее присоединяют к другим частям. Произведения искусства не производят себе подобных. Еще никогда не приходилось наблюдать, чтобы какой-нибудь дом произвел на свет другой дом. Кант с этим не спорит. Он просто подмечает другое. Кавычки открываются. При виде произведения искусства Надо осознавать, что это искусство, а не природа. Но, тем не менее, целесообразность в форме этого произведения должна казаться столь свободной от всякой принудительности произвольных правил, как если бы оно было продуктом одной только природы. Кавычки закрываются. Примечание. Кант, том пятый, страница четырехсотая. Попробуйте в художественном шедевре убрать или переставить какие-либо части. Эффект будет такой же, как от подобной процедуры над живым организмом. Где еще в обществе Кант находит органическую структуру? В государстве. Нормально функционирующее государство представляет собой органическое целое. Кавычки открываются. Каждое звено в таком целом должно, конечно, быть не только средством, но в то же время целью, и, содействуя возможностям целого, в свою очередь, должно быть определено идеей целого в соответствии с своим местом и своей функцией. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Кант, том 5, страница 321. Конец примечания. Это был новый взгляд на государство. Просветители Лессинг, Гердер видели в последнем лишь механизм, машину, враждебную человеку, а потому обреченную на слом. Кант разглядел в государстве культурное начало, без которого не может существовать человеческое общежитие. При этом он был далек от любой идеализации государства, чем позднее грешил Гегель. Государство должно служить человеку, а не наоборот. И еще один культурный организм называет Кант – нацию. Все подданные государства составляют народ, который, однако, распадается на две части. Только та его часть, которая представляет собой гражданское целое, объединенное общностью происхождения, общностью культурных традиций, есть нация. Страница 28. Все остальное, живущее вне этих традиций, чернь, сброд, государство может объединять в себе различные нации. Еще в ранней своей работе «Наблюдение над чувством возвышенного и прекрасного» Кант набросал социально-психологические портреты представителей разных наций. В антропологии он снова возвращается к этой теме. Французы, по его мнению, характеризуются наибольшим вкусом в общении, но оборотная сторона медали, их живость, недостаточно сдерживаемая обдуманными принципами. Отсюда заразительный дух свободы, вовлекающий в свою игру даже разум. Далее следует характеристика англичан, испанцев, итальянцев и, в заключении, немцев. Кавычки открываются.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 Том 6, страница 571, конец примечания. Кант различает прирожденный, естественный характер народа и те дурные привычки, которые навязаны нации в результате постороннего вмешательства в ее жизнь. Нацию можно испортить. Таковы, по мнению Канта, современные ему греки, с их легкомысленным и присмакающимся характером, возникшим как прямое следствие гнёта турок. В культуре противопоказана и ассимиляция народов. Кавычки открываются. Смешение племён при больших завоеваниях, которое постепенно стирает характеры, вопреки мнимой филантропии, мало полезно человеческому роду. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание Кант, том 6, страница 573, конец примечаний. Человечеству вообще мало пользы, а культуре большой вред от любой попытки насильственно изменить сложившуюся органическую структуру и естественное развитие общества. В статье «Конец всего сущего» Кант говорит о возможности противоестественного, извращенного конца всего сущего кавычки «открываются», которые мы вызовем сами вследствие неправильного понимания нами конечной цели, кавычки «закрываются», смотри настоящее издание, страница 285. Речь идет явно о тех насильственных мерах, которыми правительство Фридриха Вильгельма II пыталось ограничить свободу печати и укрепить положение церкви. Обращаясь к властям-придержащим, Он советует, кавычки открываются, оставить все в том состоянии, которое уже сложилось и на протяжении почти поколения сносно проявило себя в своих последствиях. Кавычки закрываются. Смотри настоящее издание, страница 289. Совет продиктован политическими соображениями, но выходит за их рам отражая общие взгляды философа на проблему культуры как устойчивой традиции. Но культура не только традиция, она и творчество. На фундаменте традиции в рамках органической структуры идет постоянное обогащение системы ценностей. В основе любого творческого акта лежит активность воображения, по природе своей он эстетичен. Ядро культуры составляет эстетическая оценка «художественная деятельность». Из приведенной в начале нашей статьи схемы видно, что Кант отводил эстетической оценке способности суждения промежуточное место между рассудком и разумом, знаниями и поведением, наукой и нравственностью. это трудноопределимая духовная потенция Вызывающая особого рода эмоцию, кавычки открываются, чувство удовольствия и неудовольствия, кавычки закрываются, смотри, примечание, примечание. Что такое удовольствие? Кант не столько объясняет, сколько описывает, кавычки открываются, определение удовольствия, состояние духа, которое стремится себя сохранить и увеличить, кавычки закрываются, гизамельт шрифтом, Том 15, страница 959. Нельзя признать исчерпывающим суть дела. Конец примечания. Сама эмоция вторична, первична оценка. Для Канта это крайне важно. Грузинский философ А. Бочарешвили обратил внимание на одну серьезную ошибку в переводе критики способности суждения на русский язык. В русском тексте говорится, Вкус есть способность судить на основании удовольствия. Предмет такого удовольствия называется «прекрасным». Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Кант, том 5, страница 219. Конец примечания. На самом деле у Канта здесь идёт речь не об удовольствии Луст, а о благожелательной оценке симпатии, благоволении, «волдефален». Для Канта различие этих терминов имеет принципиальное значение. Страница 30. Он ставит вопрос так. Что предшествует чему? Удовольствие оценки или наоборот? Решение этой задачи, по его словам, ключ к критике вкуса. Если первично удовольствие – то проблема всеобщности снимается, удовольствие нельзя передать другому. Ничто не может быть сообщено всем, кроме познания. Понятий в нашем распоряжении здесь нет. Зато мы располагаем неким душевным состоянием, которое можно соотнести с познанием вообще. Это состояние свободной игры познавательных способностей. В результате, без наличия определенного понятия, благодаря свободной игре воображения и рассудка, возникает благожелательная оценка, которая предшествует чувству удовольствия, порождает его и придает эстетическому суждению всеобщий характер. Здесь перед нами действительно ключ проблемы, одно из замечательных открытий Канта. Он открыл опосредствованный характер восприятия прекрасного. А ошибка в переводе закрывает открытие, затрудняет понимание. Широко распространено мнение. Красота дается человеку при помощи чувств и непосредственно. Кант, напротив, убеждал, что существует сверхчувственная, интеллектуальная красота. Кавычки открываются. Есть красота в познаниях разума. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Гезамель шрифтом Том 15, страница 310. Конец примечания. Кант показал, что эстетическое чувство, художественная интуиция – сложная интеллектуально-нравственная способность. Чтобы насладиться красотой предмета, надо уметь оценить его достоинство. Иногда это происходит сразу, а иногда требует времени и усилий. Чем сложнее предмет – тем сложнее, специфичнее его оценка. Научная красота существует только для специалиста, знающего свое дело. Всеобщность эстетического суждения состоит не в его непосредственной общезначимости, а в сообщаемости, в том, что, затратив силы, любой человек может до него добраться. Художественная культура не дается от рождения, а воспитывается. Идею эстетического воспитания подхватил и развил Шиллер. Речь идет не просто о формировании вкуса, способности понимать искусство, и не о воспитании нравственных качеств путем демонстрации художественных образцов. Это совсем малоперспективное занятие. Прямое подражание идет помимо интеллекта и убеждений. Страница 31. Главное содержание эстетического воспитания состоит в формировании всесторонне развитой личности, ее творческих потенций. Пусть возможности творчества ограничены, это не важно. Глобальные масштабы для истины, красоты и добра не обязательны. Красота — центральное звено этого триединства но она только подготавливает условия для деятельности в сфере достижения знаний и в сфере их практической реализации, поведения. Шиллер считал доказанным, что «кавычки открываются, красота не вмешивается в дело мышления и решения, что красота лишь делает человека способным к должному пользованию тем и другим, кавычки закрываются». Смотри примечание. Примечание. Шиллер Фэ. Статья по эстетике. Москва, 1935 год, страница 267. Конец примечания. Шеллер развернул и другую кантовскую идею. Речь идет об игровом характере культуры и искусства. В частности, кавычки открываются, человек играет только тогда, когда он в полном значении человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет. Кавычки закрываются смотри примечание примечание шеллер ф статьи по эстетике. москва 1935 год страница 245 конец примечания смысл этого шиллеровского афоризма состоит в утверждении двойственного характера человеческой культуры человек дитя двух миров материального и идеального чувственного и интеллигибельного Он как бы постоянно пребывает в двух сферах. Игра содержит подобную же раздвоенность. Играющий придерживается определенных правил, но никогда не забывает об их условленности. Умение играть заключается во владении двуплановостью поведения. Для этого требуется воображение, и игра развивает его. Кроме того, игра – школа общительности, социальной. Вот любопытные мысли Канта на этот счет из черновиков 80 годов. Человек не играет в одиночку. Не будет один гонять он бильярдные шары, сбивать кегли, играть в бильбоке или солитер. Все это он делает для того, чтобы показать свою ловкость. Наедине с самим собой он серьезен. Точно так же он не затратит ни малейшего усилия на красоту. Это произойдет лишь в ожидании того, что ее увидят другие и будут поражены. То же самое с игрой. Говорят, Селькерик играл с кошками и козами, но он делал это по аналогии с людьми, господствуя над ними, добиваясь их доверия и привязанности. Страница 32. Игру без зрителей можно счесть безумием следовательно, всё это имеет существенное отношение к общительности. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Гизабель Шрифтон, том 15, страница 431. Конец примечания. Игра суть красоты. Реальное здесь сливается с условным, материальное с духовным, объект с субъектом. Это и сама жизнь, и её образ. Такова природа искусства. При самой правдоподобной картине действительности реципиент искусства ни на секунду не забывает, что перед ним условный мир. Эстетическое наслаждение требует определенного несовпадения между изображением и изображаемым. Что произойдет, если подобное совпадение осуществится? Допустим, кто-то сможет абсолютно достоверно воспроизвести пение соловья. Обнаружение обмана разрушит удовольствие. Ибо, пояснял Кант, в данном случае наслаждение будет чисто интеллектуальным, моральным, связанным с фактом реального существования предмета. Отсюда по Канту возможны два типа искусства. Одну доходит до иллюзии, другую, кавычки открываются, преднамеренно рассчитана на наше удовольствие. Кавычки закрываются, смотри, примечание. Примечание. Кант, том 5, страница 316. Конец примечания. Шиллер затем построил концепцию двух типов поэзии – наивной и сентименталистической, что соответствует, используя современную терминологию, двум приемам художественного обобщения – типизации и, Игровую концепцию творчества можно распространить и на сферу науки. Подчеркнув роль воображения в образовании понятий, Кант подготовил для этого почву. Процитируем одну забытую отечественную работу. О науке можно сказать, что она действительно есть не что иное, как игра. Это игра серьезная, с фактами природы. От всякой другой игры она отличается тем, что обладает наибольшим интересом. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Линзбах Я. Принципы философского языка. Петербург, 1916 год. Страница 210. Конец примечания. Действительно, бросим взгляд на процесс открытия. Эвристическая ситуация аналогична игровой. С одной стороны – старая теория, с другой – новые факты, которые в нее не укладываются. Ученый убежден, что должна быть новая теория. Пока ее нет, но он уже чувствует ее реальность. Исследователь как бы живет в двух сферах. наличная все время напоминает о себе, но и искомая воспринимается с должной мерой реальности. Только поэтому… Воображение может перескочить на новую орбиту рассуждений и обнаружить искомое. Смотри примечание. Примечание. Подробнее об этом смотри. Гулыга А.В. Эстетика научного открытия. Журнал «Природа», 1975 год, номер 7. Конец примечания. Кантовская теория культуры живет в современной эвристике. Страница 30. Обратим внимание еще на один плодотворный аспект кантовского анализа культуры. Речь идет о познании органического целого. Еще в 1772 году в письме к Герцу, которое принято считать первым зародышем идей критики чистого разума, Кант противопоставил наш обычный дискурсивный интеллект, интуитивному, божественному интеллекту-архетипу, порождающему вещи. «Наш рассудок через посредство своих представлений не есть причина предмета», – констатировал Кант. Но далее следовала оговорка, кавычки открываются. «Кроме тех случаев, когда в области морали речь идет о добрых целях, кавычки закрываются, смотри примечание, очень важная оговорка. Примечание. Кант, том 2, страница 430. Конец примечания. Подробно к этой проблеме Кант возвращается в критике способности суждения. В знаменитом 77 седьмом ее параграфе речь идет о том, что средства формальной логики бессильны в познании органического целого. В обычном рассудочном мышлении особенно отличается от всеобщего случайными признаками. Между тем, в любом организме связь между общим и особенным носит необходимый характер. Поэтому можно и нужно представить себе другой рассудок, который, кавычки открываются, поскольку он не дискурсивен, подобно нашему, а интуитивен, идет от синтетически общего. Созерцание целого как такового к особенному, то есть от целого к частям, следовательно, такой, представление которого о целом не заключает в себе случайности связи частей. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Кант, том 5, страница 437. Так вопрос ставился впервые. Дальнейшее развитие немецкой философии показала плодотворность подобного подхода к проблеме познания. Гегель в своем учении о конкретном понятии искал пути к решению проблемы средствами диалектической логики. Система диалектических категорий, гибких, подвижных, переходящих в свою противоположность, по его мнению, дает возможность познать органическое целое. Перед Гёте открылась иная возможность решения проблемы синтетически общего. Согласно его учению о первичном феномене, человек в единичном может увидеть всеобщее, в явлении раскрыть сущность. Страница 34. Это представляет собой нечто большее, чем простое восприятие, хотя оно носит чувственный характер. Гёте назвал его созерцательной способностью суждения. Прилагательное «созерцательный» в данном случае представляется неуместным. Созерцание пассивно, а у Канта речь идет о творческом начале, о порождающей способности. В письме к Гирцу Кант говорит о божественном порождении предметов. Может ли человек порождать их? Вспомним оговорку о добрых целях. В царстве целесообразности – В сфере культуры человек принимает на себя божественную функцию Творца. Он создает культуру, как живой организм, и созерцает дело рук своих, опираясь на другой рассудок – интуитивную способность, схватывающую особенное во всеобщем, и всеобщее в особенном. Такого рода познание возможно только как культура созидательная деятельность. Четвертое. Немного текстологии. В заключение «немного текстологии». Что означает филологическая работа над текстами Канта? Прежде всего, это проблема адекватного перевода. Квалифицированный переводчик философской литературы должен обладать по меньшей мере тремя качествами – знанием иностранного языка, стилистическим чутьём родного – представлением о содержании переводимого текста. Добросовенность и внимание при этом подразумеваются. В нашей стране накоплен значительный опыт адекватной передачи кантовских текстов. Переводами канта занимались Н. Ловский и П. Флоренский. Перечитывая опубликованное, время от времени находишь неточности, иногда существенно искажающие смысл. Выше мы говорили об ошибке в переводе термина Волги-Фален, подмеченной о Бочарашвили. Давно уже идет речь о том, что пора отказаться от археического оборота «вещь в себе», затемняющего смысл кантовского словоупотребления. Как рассказал М.П. Баскин, ему довелось однажды принять участие в беседе молодых марксистов-обществоведов с Владимиром Ильичем Лениным. Страница 35. Баскин поинтересовался мнением Владимира Ильича относительно того, как правильно перевести кантовский термин «ding an sich» – «вещь в себе» или «вещь сама по себе». Владимир Ильич Ленин ответил – «вещь сама по себе». Но когда Баскин предложил пользоваться этим термином, Ленин засмеялся и сказал – Вам молодёжи не терпится вводить всюду новое. Точка зрения Владимира Владимировича Ленина на этот вопрос ясна и из текста материализма и эмпириокритицизма. Смотри, примечание. Примечание. Ленин В. И. Полное собрание сочинений, том 18, страницы со 118 по 119. Конец примечания. В русских литературных текстах начала и середины прошлого века встречается оборот в себе, в тех случаях, когда теперь мы говорим по себе. Еще в 1860 году Федор Михайлович Достоевский писал в записках из «Мертвого дома». Если теперешняя каторжная работа и безинтересна, и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна. Но в 1897 году мы находим у Льва Николаевича Толстого в трактате «Что такое искусство?» «Красота есть нечто, существующее само по себе». К концу века словосочетание «в себе» в аналогичных случаях стало архаизмом, по себе нормой литературного языка. В последнем русском издании «Критика чистого разума» 1964 год Наряду с выражением вещь в себе встречается и вещь сама по себе. А в предметном указателе они даны в одной и той же рубрике. Будем надеяться, что в новом издании Критики чистого разума двойное прочтение термина будет устранено. Иногда, Иногда эти два прочтения противопоставляют друг другу в связи с тем, что у Канта наряду с выражением «Дин консих» встречается и «дин консих зелбст». Но, как справедливо отмечает Г. Праус, который провёл скрупулёзнейшее исследование этого вопроса, оба выражения означают одно и то же. «Дин консих зелбст детрахтет». Вещь, рассматриваемая сама по себе. Смотри примечание. Примечание. Праус Г. Бон 1974 год, страница 20. Конец примечания. Для подготовки этого нового издания, которое рано или поздно будет осуществлено, важно собрать весь материал по улучшению перевода. В. Ф. Асмус отметил, например, неадекватность термина «умопостигаемое», то, что постигается или познается не чувством, а умом. Страница 36. Однако у Канта этот термин означает совершенно другое». Кавычки открываются. Когда Кант говорит об умопостигаемом мире, он понимает под ним такой мир, который как раз наоборот не есть мир, постижимый для ума. Кавычки закрываются. Смотри, примечание. Примечание. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. Москва. 1973 год. Примечание 37. Страница 345. Конец примечания. Кантовский термин «интеллигибель» следует переводить как «интеллигибельный». Кант проводит принципиальное различие между терминами «персон» «person» и «персонлихтей», которые обычно переводятся одинаково – «личность». Между тем, первый термин обозначает «лицо» и только второй – «личность». Под лицом Кант понимал человеческий индивид, отличающий себя от другого, олицетворение принципа «я мыслю». Личность есть нечто большее, чем носитель сознания, последнее в личности становится самосознанием. Быть личностью значит быть свободным, реализовать свое самосознание в поведении. Не соответствует духу кантовской философии, употреблённый Н. Лосским при переводе выражения «гемейнер серстант» термин «обыденный рассудок». Смотри, примечание. Примечание. Кант, том 3, страница 438, конец примечания. Русское прилагательное «обыденный», синоним «заурядный», содержит в себе уничижительный оттенок который совершенно отсутствует в кантовской характеристике ненаучного мышления. Этот оттенок позднее появится у Гегеля. Кант, с тех пор, как он научился уважать людей, с пиететом относился к здравому смыслу. Кавычки открываются. Здравый смысл – незаурядный смысл. Кавычки закрываются. Смотри, примечание. Читаем мы в антропологии. Примечание. Кант... Том 6, страница 370. Сравнить в черновиках. Метафизика это поправка к здравому смыслу. Гезамель Шрифтан, том 17, страница 495. Выражение Gemeiner Verstand правильнее переводить обычный рассудок. Выше мы отмечали то значение которые Кант придавал проблеме бессознательного. В «Критике чистого разума» он говорит о спонтанности мышления. В ранних и поздних работах употребляется термин «dunkle forstelling», который переводится обычно как «смутное представление». Между тем, последнее выражение больше подходит к кантовскому термину «fervoren forstelling», «персептио конфуза», который переводится либо как беспорядочное представление, либо как путанное представление, впрочем, иногда и как смутное. Термин «дункле форстелем» – это темное представление. Речь идет здесь о бессознательном. «Рассудок», – утверждает Кант, – «больше всего действует в темноте». Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Гезамель Шрифтен, том 15, страница 65